Глава 28. Оливия Чантервель. Следующим утром обновленным составом в лице меня, моего фамильера Гарри, двух домовых и печного духа, писали список необходимых покупок. Печной дух диктовал свои пожелания. «Муки, мешка два возьмите. Буду вас выпечкой баловать, и сахар побольше, еще соли. А то в доме ни щепотки не нашел. А без соли еда не еда. В молоке свеженьком масле, яйца, мясе, рыбки». «И что там еще хотите? Договорись с лавкой доставки». «Лавкой доставки?» — вздернула я в удивлении брови и перестала писать. «Здесь есть доставка? Ого, как говорится, до чего дошел прогресс. Быть может, я найду в этом мире спа-салон?» «Ну да», — кивнул Лис. «Ливи, я растерян от того, что нет у тебя артефакта доставки продуктов». «Артефакт доставки продуктов?» Как попугай повторила я и посмотрел на фамильера. Я не припоминаю, чтобы в артефакторной лавке был такой предмет. И сам торговец ни слова не сказал. «А его там и не было», — ответил Гарри. «Этот артефакт тебе выдадут в лавке доставки продуктов, если согласишься подписать с ними договор. Они настроят его, и как только тебе понадобится свеженькое молочко или, например, творог, или овощи, или фрукты, или...» «Я поняла», — остановила фамильера. «И что случится после?» «А после ты активируешь артефакт и диктуешь свой заказ. Тебе ответ придет, когда все привезут». Кстати, прошлая Оливия пользовалась такой услугой. Но потом, когда произошло несчастье с Николасом, она не продлила договор, и артефакт забрали. «Ну, нисколько не удивлена. Я так понимаю, они покупают у торговцев фермеров продукты, а потом их доставляют по нужным адресам». «Или они сами фермеры?» Гарри ответил, «Не знаю». Домовые пожали плечами, а Лис сказал, «У них и спросишь». «Ладно», — пробормотала я, «И где найти мне эти фирмы по доставке продуктов?» «Недалеко от ярмарки, на речном бульваре», — деловито сказала Лиса и улыбнулся, увидев, как я хитро на него посматриваю. «Знаю потому как мы и хозяева пользовались доставкой». «Знаешь, Лис, они с ума сошли, раз избавились от печи и от себя. Такой замечательный печной дух, на вес золота!» Лис смущенно заолел от моей похвалы, потупил глазки и шаркнул маленькой ножкой. Домовые друг друга пихнули локтями и затраторили. «Мы вот тоже без дела не сидели. Я с домом побеседовал, он мне дал наказ напомнить себе у двери на вход из мир кентавров». о Точно! спохватилась я и дописала в список купить новую дверь. Оля и Ник диктовали мне, что нужно докупить для обновления дома и сада. Список увеличивался, и списал я с двух сторон один лист бумаги, затем вход пошел второй. И ведь ничего не скажешь, все действительно было нужным. В прошлый раз я много чего купила, но на самом деле это была лишь капля в море. Раз инквизитор отведет тебя к своему портному. Воспользуйся ситуацией. Пусть еще и поработает твоей повозкой. Хихикнул Гарри. «Нет уж», — запротестовал я. увидя, сколько всего мы покупаем, и опять начнет вопросы задавать, откуда деньги. И не кентавры ли мне их дали, а сколько и тому подобное. А то еще возьмет и опять штраф, какие выпишет». Гарри выслушал меня и побледнел. «Наше золото и драгоценные камни не отдам», — воскликнул он. «Тогда придется носильщиков брать и повозку вместительную». «Возьмем?» — улыбнулась Черепо. «Мы можем себе это позволить?» «Я очень рад, что новая хозяйка оказалась не только доброй, хорошей веселой ведьмой, но еще и богатой!» С удовольствием произнес Олли. «А мы как с Гарри рады!» — хохотнула я, складывая законченные списки в четверо и убирая их в сумку. «Гарри, я еще предлагаю купить что-нибудь и для Леона», — предложила я. «Например...» Спросил Гарри. Новую одежду, посуду, или гроб на будущее. Фу, Гарри, как не стыдно, какой еще гроб? возмутилась я. Ну, потому что вряд ли он обрадуется твоему широкому жесту, проворчал Гарри. Он как-никак мужчина, да еще не кромак. А тут придешь ты и завалишь его подарками, ты унизишь его Ливе. С чего это я его унижу? нахмурилась от слов Гарри. «Потому что настоящий мужчина не потерпит, чтобы женщина покупала для него такие вещи, как посуды или одежда. Это и правда унизительно», — проговорил домовой Никс и тут же спешно добавил. «Но нас в счет не бери. Мы духи». Я задумалась, поставила на стол локоть и положила подбородок на ладонь. «И что же нам тогда делать?» — проговорил отрешенно. «Ничего», — ответил Гарри. «Пусть все остается как есть». Нет, мотнула я головой, а потом широко улыбнулась. Мне в голову пришла гениальная идея. Я знаю, как помочь Леону поправить материальное положение, и при этом я тут абсолютно буду ни при чем. Что-то мне не нравится это, пробурчал Гарри. И как же? Поинтересовался печной дух. Хоть мы еще и не знакомы с некрумагом, но раз ты о нем беспокоишься, значит, он тоже хороший. Он не такой, как тот. «Что вчера приходил?» Вскривились домовые. «Ох, вчера меня снова посещал инквизитор, граф Джон Тёрнер. Пристал ко мне, как банный лист». «Инквизитор», — произнесли домовые таким тоном, будто это слово было ругательным и крайне непристойным. «Леон хороший», — сказал я. «И как же ты ему поможешь поправить положение материальное?» поинтересовался Олли. «Для этого я привлеку инквизитора. Пусть мне поможет, если захочет, чтобы на свадьбе у кентавров я была с ним ласковой, а не вредной ведьмой». «О, проклятие хаоса!» воскликнул Гарри. «Ливи — это плохая идея». «Я все решила». Оливия Чантервиль Верколепная ткань, леди!» Который раз произнес портной с благоговением, гладя сухопарой ладони ткань, что подарили мне кентавры. «Давно я не видел столь искусную работу». Это да, но портной так ничего и не высказал на мою просьбу сшить платье, эскиз которого я заранее набросала. Художник, конечно, из меня так себе, но все равно, увидев мой рисунок, сразу становится ясно, чего мне хочется. Я решила, что платье будет длинное, но с глубоким вырезом на ноге. Вверх — красивый лифт, который будут удерживать бретельки из подаренных кентаврами украшений для декорирования тканей. И то прекрасное колье идеально впишется в мой вырез. Платье получится женственным, блистательным, не побоюсь этого слова, откровенно аристократическим. Образ выйдет с ног сшибательным. Может, кому-то и покажется мой наряд чересчур откровенным, но я хочу именно такой. Я уже представила себе весь этот образ до самых мельчайших деталей — Видела, как надену это скользящее летящее платье, как мои длинные ноги будут в босоножках на высоких каблучках с ремешками, с блестящими разноцветными украшениями. Я была довольна придуманным образом. Осталось лишь воплотить его в жизнь и еще найти хорошего мастера, который изготовил бы мне те самые придуманные мной босоножки. «Главное, Глен, чтобы из этой великолепной ткани вышло не менее великолепное платье», — озвучил мою мысль Тернер. «Не сомневайтесь, милорд». Улыбнулся Портной. «Платье будет выше всяких похвал!» Он замахнул рукой, как бы подтверждая верность своих слов. Подозрительно прищурилась и поинтересовалась. «Уважаемый Глен, не хотите ли вы сказать, что сошьете нечто на свое усмотрение, а не то, что я вас попросила?» «Вот мой эскиз». Протянула Портному свой рисунок, на который он даже не взглянул. «Он еще не знает, что нарывается», шепнул мне Гарри. «Так и есть». Выслушайте, что я хочу, проговорил с нажимом. Есть детали, которые я хотела бы с вами подробно обсудить. На меня ноль внимания. Но пока я еще сама вежливость. Оливия Гленн знает свое дело, вздохнул Тернер. Ты можешь смело довериться его вкусу. Да не нужен мне его вкус. Меня мой собственный вполне устраивает. Я заказчик, я плачу, а значит, это я заказываю музыку. Проговорил еще спокойным голосом, глядя прямо в глаза инквизитору. «Ой, что сейчас будет?» — пискнул фамильяр. Портной посмотрел на меня, как на глупышку, потом перевел взгляд на инквизитора и почему-то именно ему ответил. «Простите, милорд, но я не смею, зато великолепие шить настолько безвкусное и развратное нечто». В голосе Глена проскользнули нотки возмущения даже отвращения. «Он сказал, что мое платье — это нечто?» «Знаете что?» — процедила я. «Погодите», — прервал мою заготовленную, но еще не озвученную речь Тернер. Он взял мой эскиз и самым умным видом начал его изучать, словно на бумаге было изображено не легкомысленное платье, а по меньшей мере военный стратегический план нападения на противника. Он хмурил брови, кривил рот, даже палец подставил к подбородку. Мы с Гарри и Портнем замерли и вжидательно уставились на графа. «Что скажете?» — не выдержал я долгого ожидания. Правда, но прекрасно. Инквизитор оторвался, наконец, от моего рисунка, вернул его мне и коротко ответил. «Нет». «В смысле?» — опешил я. <смех> Протянул Гарри и проговорил. «Я подожду на входе в отеле, а то что-то, мне кажется, тут сейчас гроза случится». «Оливия, платье должно выглядеть достойно тебя и твоего статуса хозяйки дома. Ты не вправе появляться перед...» «Важными гостями в таком чрезмерно откровенном виде». «Тем более к вашему костюму, милор, такое платье определенно не подойдет. Этот стиль не будет сочетаться с вашим». Влез портной. «Ах, вот оно что!» «Значит, мое платье не будет сочетаться с вашим костюмом», проговорила издевательским тоном и вздернула бровь. «Я этого не говорил», — ответил инквизитор. «Оливия, прошу тебя, отнесись серьезно». Это, можно сказать, дипломатическая миссия, и... «Всё! Баста!» — не выдержала я. Вырвала из рук портного свою чудеснейшую ткань и под его изумленным и возмущенным взглядом проговорила, глядя исключительно на инквизитора, который сложил руки на груди и посмотрел на меня сверху вниз, насмешливо, как на глупого и вредного котенка. «Раз тут меня не слушают и не слышат, то я обращусь в другое ателье, где мне сошьют платье, которое мне нужно». «Исключено». «Спокойно», — сказал Тёрнер. «Во-первых, расходы ложатся на меня, и тебе не нужно за это волноваться. Во-вторых, я в ответе за нас обоих и напоминаю о важности события, на которые нас пригласили». «Ха! Уже нас пригласили? Вот нахальная инквизиторская морда вообще «Обще-то это меня пригласили», — сказала тихо, чтобы меня услышал только Тёрнер. «И не надо мне услуг в оплаты за паши в платье. Я в состоянии сама рассчитаться за свой заказ». Аккуратно сложила ткань и убрала ее в сумку. Туда же отправила эскиз и направилась к выходу. Гарри, мы уходим, сказала специально высокомерным и капризным тоном: здесь кто-то сильно ошибся, приняв нас, не за серьезных клиентов. Леди, не уходите! воскликнул портной. С такой тканью, кроме меня, в этом городе, никто не сможет работать. Кто ищет, тот всегда найдет, ответила я. Взялась за ручку двери но не успела открыть ее и выйти, как мужская рука, перехватила мою руку крепко, но ненастойчиво. «Оливия, почему с тобой всегда так сложно?» вздохнул Джон Тернер, опалив своим дыханием мой висок. Повернулась лицом к мужчине и тоже спокойным голосом произнесла. «Этот же вопрос и к вам относится, милорд». Он посмотрел на меня долгим внимательным взглядом и, наконец, сказал. «Хорошо, я согласен». «Пусть будет платье, какое ты хочешь». «Да неужели? А как же ваш костюм? Мой наряд же к нему не подходит». «Думаю, мы что-нибудь придумаем», — улыбнулся он. «И что мне сейчас думать? Опять игра? Снова очередная постановка, которая развернется именно так, как нужно Тернеру». Но вот не верю я ему. Хитрый и продуманный мужчина». «И почему я чувствую подвох?» — проговорил Гарри. «Угу». «Я тоже его чувствую», — кивнула я. «Ладно», — ответил инквизитору, «но за свое платье я плачу сама». «Оливия», — начал был он, — «это не обсуждается». Настояла я на своем. «А то мало ли, сейчас сама платит, а в итоге портной сошьет не то, что я заказала». «Нет, нет и нет». «Тогда давайте обсудим детали», — проговорила деловито и ловко вытянула из сумки свой эскиз.